17. Январь 7. -е. Карта гороскопа показывает, какими пространственными энергиями и в каких угловых сочетаниях насыщается микрокосм-человек. Будучи частицей космоса, человек неотделим от него. Воздействие далеких миров происходит по линиям магнитной связи. Энергии эти... действует как на плотное тело, так и на психику людей. Звёзды побуждают, но не заставляют, то есть человеческой воле предоставлена известная свобода действий. Одни живут по принципу «плыви, мой челн, по воле волн», другие берут крепко руль в свои руки и направляют ладью духа по выбранному курсу. Воля является мощным фактором в жизни духа, если приведена в действие. Если эта воля слита с воли учителя света, то даже при очень трудном гороскопе человек победно продвигается по пути света.